Максим Коломеец. Советский тяжелый танк КВ-1. Первые танки победы. Введение. Предлагаемая читателям книга является первой попыткой, что называется, под одной обложкой более-менее подробно рассказать об истории создания, производстве, вариантах и боевом применении тяжелого танка КВ-1. В данной работе использовались как уже выходившие работы автора на данную тему с изменениями и дополнениями, так и ранее не публиковавшиеся документы и материалы. Большое внимание уделено вопросам производства танков КВ-1 в Челябинске на знаменитом «Танкограде». Автор попытался рассказать, в каких сложных и тяжелых условиях рабочие, техники и инженеры трудились в тылу, снабжая Красную Армию тяжелыми танками. Ведь не хватало буквально всего – металла, станков, материалов для тормозных лент. Приходилось искать различные, в том числе и нестандартные выходы из сложившегося положения. Иногда это приводило к снижению качества продукции, но других путей просто не существовало, а фронту нужны были танки. Вообще сейчас о работе тыла в годе Великой Отечественной войны пишут и говорят значительно меньше, чем раньше. А ведь подвиг работников трудового фронта был не меньше, чем солдат на поле боя. И ведь на заводах, в том числе и на Танкограде, трудились наряду с мужчинами и женщины, и подростки, да еще на голодном тыловом пайке. И ведь работали, несмотря на тяжелейшие условия, холод и плохое питание, выпускали необходимые фронту танки. А как собирали и ремонтировали КВ на заводе номер 371 имени Сталина в блокадном Ленинграде, вообще ум отказывается понимать. В свое время, в середине 90-х автору пришлось побывать на одном предприятии Санкт-Петербурга. Время было тяжелое, производство шло еле-еле, и часть цехов не отапливалась. Дело было в феврале. Удовольствие было еще то, когда собирался материал по выпуску КВ в блокадном Ленинграде, вспомнилась та давняя поездка, и подумалось, как же обессилившие от голода люди работали тогда. Но ведь работали, и ремонтировали танки, и собирали, хотя и с большими трудностями, новые КВ. Значительный объем книги занимает информация об организационно-штатной структуре подразделений танков КВ-1, системе подготовки кадров для них и боевом применении. Естественно, что рассказать обо всех частях, имевших на вооружении КВ-1, в объеме книги не представляется возможным. Приведена информация по наиболее интересным с точки зрения автора эпизодам и операциям, в которых активно использовались танки КВ-1. Например, дается разбор действий КВ-1 на Крымском фронте в первой половине 42-го. Во многих публикациях указывается, что в ходе этих боев КВшки массово выходили из строя, но никаких подробностей на эту тему не приводится. Автор решил поподробнее рассказать об этом эпизоде. Что касается описания конструкции и устройства танка КВ-1, то оно дается в довольно сжатом объеме. Предвидя вопросы любителей болтов и гаек, людей, занимающихся постройкой моделей танков или просто интересующихся эволюцией конструкции КВ1 за разные периоды выпуска, хочется сказать, что подробная информация о том, с какого времени вводились те или иные изменения в конструкцию танка, пока найти не удалось. Есть подобная информация по КВ до военного выпуска и частично по началу войны применительно к машинам, выпускавшимся в Ленинграде. А вот по КВ-1 производства Челябинского Кировского завода таких материалов меньше. Поэтому дается информация только по изменениям некоторых узлов и агрегатов. Разбор КВ-1 на отдельные составляющие с указанием всех вариантов использования катков, траков, вариантов башен, корпусов, люков и тому подобного – тема отдельного исследования. Данная книга не могла бы появиться на свет без помощи моих друзей и коллег, помогавших на различных этапах работы – в первую очередь, огромное спасибо моему другу Александру Смирнову из Санкт-Петербурга за помощь документами и ценные советы и замечания. Также хочется поблагодарить Илью Мазурова, город Красноярск, не только предоставившего материалы по истории КВ-1, но и высказавшего в ходе обсуждений ряд интересных идей и соображений. Отдельная благодарность Дмитрию Суркову за переводы с немецкого языка, а также Виталию Тарасову за работу с персоналиями и Алексею Волкову за историю с лейтенантом Пашининым. Если у кого-то есть дополнения по каким-то фрагментам книги, пишите по адресу 1945макссобакамейл.ру